Спустя некоторое время, когда улеглось первое впечатление, я два раза собирал старших начальников обеих дивизий с целью выяснить настроение войск и беседовал с частями. Эти доклады, личные впечатления, донесения соседних корпусов, которые я читал потом в штабе армии, дают мне возможность оценить объективно это настроение. Главным образом, конечно, офицерской среды, ибо солдатская масса, слишком темная, чтобы разобраться в событиях, и слишком инертная, чтобы тотчас реагировать на них, тогда еще не вполне определилась. Чтобы передать точное тогдашнее настроение, непреломленное сквозь призму времени, я приведу выдержки из своего письма к близким от 8 марта. Перевернулась страница истории. Первое впечатление ошеломляющее, благодаря своей полной неожиданности и грандиозности. Но, в общем, войска отнеслись ко всем событиям совершенно спокойно. Высказываются осторожно, но в настроении массы можно уловить совершенно определенные течения. Первое. Возврат к прежнему немыслим. Второе. Страна получит государственное устройство, достойное великого народа, вероятно, конституционную ограниченную монархию. Третье. Конец немецкому засилью и победное продолжение войны. Отречение государя сочли неизбежным следствием всей нашей внутренней политики последних лет. Но никакого озлобления лично против него и против царской семьи не было. Все было прощено и забыто. Наоборот, все интересовались их судьбой и опасались за нее. Назначение верховным главнокомандующим Николая Николаевича и его начальником штаба генерала Алексеева было встречено и в офицерской, и в солдатской среде вполне благоприятно. Интересовались, будет ли армия представлена в учредительном собрании. К составу Временного правительства отнеслись довольно безучастно. К назначению военным министром штатского человека отрицательно. И только участие его в работах по государственной обороне и близость к офицерским кругам сглаживали впечатление. Многим кажется удивительным и непонятным тот факт, что крушение – Векового монархического строя не вызвало среди армии, воспитанной в его традициях, не только борьбы, но даже отдельных вспышек, что армия не создала своей вандеи. Мне известны только три эпизода резкого протеста. Движение отряда генерала Иванова на царское село, организованное ставкой в первые дни волнений в Петрограде но выполненное весьма неумело и вскоре отмененное, и две телеграммы, посланные государю командирами Третьего конного и гвардейского конного корпусов, графом Келлером и ханом Нахичеванским. Оба они предлагали себя и свои войска в распоряжение государя для подавления мятежа. Было бы ошибочно думать, что армия являлась вполне подготовленной для восприятия Временной Демократической Республики, что в ней не было верных частей и верных начальников, которые решились бы вступить в борьбу. Несомненно, были. Но сдерживающим началом для всех них являлись два обстоятельства. Первое – видимая легальность обоих актов отречения, причем Второй из них, призывая подчиниться временному правительству, облеченному всей полнотой власти, выбивал из рук монархистов всякое оружие. И второе, боязнь междуусобной войной открыть фронт. Армия тогда была послушна своим вождям, а они, генерал Алексеев, все главнокомандующие, признали новую власть». Вновь назначенный верховный главнокомандующий Великий князь Николай Николаевич В первом приказе своем говорил «Установлена власть в лице нового правительства Для пользы нашей Родины Я, верховный главнокомандующий, признал ее, Показав тем пример нашего воинского долга Повелеваю всем чинам славной нашей армии и флота Неуклонно повиноваться установленному правительству через своих прямых начальников. Только тогда Бог нам даст победу.